фотографические карточки которые во множестве попадались среди вещей Антипова. Недавний прапорщик извольно вольно определяющихся, механик Галиулин, сын дворника Гемазиддина, Стиверзинского двора, и в далеком прошлом слесарский ученик, которого избивал мастер Худолеев, своим возвышением обязан был своему былому истязателю.